На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, топорщились перьями, чистились, хвастались друг перед другом воробьи с набитыми зобами. Они только что были на улице, где перед белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно просыпанного овца и конского навоза. Их спугнули подъехавшие телеги, и воробьи перелетели на березу. Птичье щебетание оказалось даже невыразимо приятной музыкой на тему «Живем во что бы то ни стало».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 Низкое солнце сбоку освещало его лицо с тонким хрящеватым носом и припухлыми губами. «Этому не от конца, боже мой!» «У вас когда-нибудь был звуковой бред?» Неожиданно спросил он Дашу. «Простите, мы не знакомы, но я вас знаю. Я вас встречал до войны в Петербурге на философских вечерах. Вы были моложе, но сейчас вы красивее, значительнее». Звуковой бред начинается с отдаленной лавины. Она еще беззвучна, но близится с ужасающей быстротой. Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет мозг, уши. Вы осознаете, что ничего нет в реальности, но этот шум в вас. Вся душа напряжена, кажется. Еще немного, и вы больше не выдержите этих иерихонских труб. Вы теряете сознание, вас это спасает. Я спрашиваю, когда конец?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 Три года преподавать в женской гимназии в этом роковом городе, в этой безнадежной дыре, где скован по рукам и ногам болезнью матери и сестры. И финал всей жизни. Кто не работает, тот не ест. Мне суют в руки лопату. Насильственно гонят рыть окопы и грозят, чтобы я поклонялся революции. Насилию над свободой. Торжеству мозолей. Надругательству над наукой.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 В лицо ей тяжело пахнул запах ядоформа и страдающего человеческого тела. В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных койках из неструганных досок. В операционной, где до выселения учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла доктора. Он вытирал полотенцем оголенные выше локтя волосатые руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом. Ну как, успели посопеть носиком?